"Я не дю, Алим", самокритично заявил он. "Мягко сказано", звонко рассмеялась девушка. "Замужеством надо было поинтересоваться ещё на крыше". "Ты не ответила", продолжал настаивать второй. "Куда мне теперь деваться?" пуще прежнего засмеялась Наола. "Не пойму, что тебя так развеселило", начал раздражаться Магнефикус. "Прекрати это издевательство и говори по существу, да или нет".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 Будет, наконец посерьезнила Наола. Теперь нужно папу поймать. "Эту уж не переживай", заверил её второй. "Из-под земли достану". Звучит пророчески. Поняла его буквально наоборотную. Когда папа в пределах империи, он обычно подбирает себе какое-нибудь кладбище. Только в империи много кладбищ. "Найдем", подтвердил серьёзный своих намерений Магнифигус. "И как найдем, так сразу свадьба".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 Вернувшись в гостиницу, второй застал Вилли дремлющего на большом чемодане у стойки портье. Магнифика успотрёс друга за плечо и сказал: "Вилли, я женился". "Поздравляю", пробормотал Сигмрёд сквозь дрёму. "Пять сот три посла принёс. Он в этом чемодане, тяжёлый ужасно". "Как ты меня нашёл?", поинтересовался второй, подхватывая одной рукой священного служителя, а другой его чемодан. Прощь простого, ответил Виль. Я обошел сорок две гостиницы и в каждой спрашивал у молодом господине с перстнем белого золота на указательном пальце левой руки. Ты мог ошибиться, пожал плечами Магнификус. Я ошибся семь раз, ты восьмой, подтвердил Сигмрид. Настоящий ученый всегда готов признать свои ошибки. Как Мехикхара. Второй открыл дверь своего номера и затащил туда Виль. Нихихара, устало пробормотал тот, плюхаясь на кровать. Нихихара неописуемо. Придётся к нашей съеханной либер демонике выпустить приложение "Листов на 700". Великий Сигмар, какой же тяжёлый этот Миптаус. У него кости из чугуна. Кто такой Миптаус, не сразу сообразил Магнификус. Майя поклажа показал на чемодан священник и снял с него замок.